ч т о т бегемоты нынче разлетались, стараясь спокойно, наверное, где-то неподалеку их улей. В совхозе идет искусственное семенение коров. в е т и н а р со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой москвич, а тронуться не может. Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит, никакой реакции. Тогда он опускает боковое стекло и кричит, «Эй вы, пошли отсюда вон!» И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает два кошка голову и печально произносит, «А поцеловать?» На обочине шоссе стоит человек с коровой. Не голосует, останавливается москвич. Человек просит п о д в е с т и его до деревни. Водитель, ты о что, дядь, спятил? Куда же я корову посажу? Человек, посади меня, она за нами побежит. Водитель посадил путника, медленно поехал, а корова затрусила сзади. Прибавил водитель скорость, корова побежала быстрее. Да дуй на всю железку, требует человек. Машина пошла уже со скоростью 60 км в час, корова бежит сзади, не отставая. Водитель вглядывается в зеркало заднего вида и кричит хозяину, «Послушайте, я быстрее не могу, с коровой сейчас будет плохо, она как-то странно мигает левым глазом». Хозяин коровы спокойно на обгон пошла. На лугу пасется корова, по ее задней ноге вверх ползет муравей. И только он начал заползать под хвост, как корова махнула хвостом, и сбросил его на землю. к о г д а муравей полез по передней ноге. п о п о л з ногу, шею, голову, залез в ухо и говорит, «Не хочешь, не надо, но зачем же в грудь бить?» Бык, найдя в траве перчатку, поддел ее рогом и обратился к корове мадам, «Это не вы потеряли свой юстгальтер». Идет корова по дороге, взъерошенная, ободранная, еле ноги волочит. Ее спрашивают, корова, ты откуда? От верблюда. Семеро козлят копытами избивают волка. Что же вы делаете, волки? Молчи, козел. Сидит лягушка на болоте и разглядывает себя в зеркало. Бдыщик, не бдыщик, б о д а д а в к а не б о д а д а в к а а додинка. Свинья забегает с улицы в комнату, смотрит на электророзетку в стене. Какая же сволочь свинью замуровала. Почему кобели, когда мочатся около забора, п о д н и м а ю т ногу? п р е о х р а н я ю т с я потому что когда мочился самый первый к а б е л ь на него упал забор. По пустыне бегут два к а б е л я Шарик, если через 10 минут мы не встретим дерево, обоссусь на ходу. Жак пришел со своей дрессированной собачкой в кафе и заключил с посетителями п а р и что пес будет разговаривать. Однако пес молчал, Жак вынужден был заплатить проигранные пари и под насмешкой посетителей кафе пошел с собакой домой. «Из-за тебя я проспорил много», — ворчал хозяин по дороге. е н о почему ты не заговорил?» р а с п р е з р и т е л ь н о посмотрел на хозяина и ответил. «Чудак, ты только представь себе, сколько мы выиграем завтра!» Кот и кошка играют в прятки. Кошка говорит коту, если найдешь меня, я твоя. А если не найдешь, то я в шкафу. п р и м ы и